Глава 28. Ночной разговор. Я не стал следовать совету Морфа и сразу же отправляться на отдых. Тренировка дело полезное и важное, но имелось ещё несколько срочных дел, отложить которые было никак нельзя. Для начала, бег ху из Службы космопорта, несмотря на ночное время, их требовалось собрать в одном месте и объявить новые правила, касающиеся запрета торговли с земной коалицией. И запрет на посещение космопорта представителями нескольких фракций аборигенов, препятствующих выполнению задачи великого Кронга Давайэшпира. Саботаж распоряжения Кронга очень серьёзное нарушение, а потому даже малейших возражений у сотрудников космопорта не возникло при оглашении первых распоряжений Кунга Земли. Но для верности и чтобы стимулировать ещё и личную заинтересованность каждого гекхо В исполнении поставленной задачи я ввёл правило, весьма схожее со схемой поощрения информаторов пиратских прайдов. Обнаруживший и сообщивший о запрещённом грузе сотрудник космопорта или член команды грузового парома имеет право претендовать на четверть стоимости конфиската после его реализации моей компаньёнкой, хорошо им всем знакомой Гертулине Тар. Как я и ожидал, оглашение такого правила вызвало ликование среди сотрудников космопорта. Некоторые даже тут же побежали проверять грузовые накладные двух севших челноков, привёзших товары для земных фракций. Авторитет повышен до 107. Навык псионика повышен до 127-го уровня. Навык мистицизм повышен до 72-го уровня. Навык обучения повышен до 29-го уровня. Получен 106-й уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Несмотря на позитивность выскочивших сообщений, я скорее наоборот расстроился. Как не прискорбно было это признавать, но скорость набора уровней и навыков у Комара все сильнее падала. Если еще относительно недавно за игровые сутки нормой было получить пару-тройку уровней персонажа плюс десятка-полтора-два повышений навыков, то сейчас повышение со 105-го до 106-го уровня заняло меня более двух суток. Да, в это время Кунг Комар был занят преимущественно бесчисленными переговорами и административными делами, но все же. Врисовывающиеся тенденции откровенно печалило, а выбранный для исправления ситуации навык обучения не сильно-то и влиял на общую картину. Аппроксимация такой ситуации на будущее показывала, что 125-го уровня, необходимого для возможности использования тахионного искажателя и других апгрейдов второго уровня к моему энергетическому доспеху слышащего, я достигну хорошо, если через 2 месяца игры, а скорее даже через 3 месяца. Такая ситуация меня, конечно же, не устраивала. Хотелось ведь получить улучшения к броне ещё до отправки на пылающую в космосе войну. А в идеале, чем чёрт не шутит, и удивить Фокси уже на завтрашней тренировке. Поэтому я направился к своему стоящему в крытом ангаре фрегату и вызвал сразу всех трёх ремонтных ботов Кирсанов. С вот этой вещи я достал из инвентаря тяжёлую прямоугольную коробку со скруглёнными краями. Нужно снять не только ограничения по расе, но и уменьшить требования по уровню и навыкам. Я положил тахионный искажатель на столик, давая возможность механическим многоножкам изучиться на артефакт. Не понял, как Белый Кирсан это проделал, но ремонтный бот буквально в два касания вскрыл казавшуюся монолитной вещь и разделил на несколько частей. Какие-то электронные платы на тонких керамических дисках, набор тёмных кристаллов, две плоские металлические пластины. Одна из которых с характерным сразу же угадывающимся разъёмом для крепления к спине брониска фон Раслыщего. Все три ремонтных бота-механоида протянули к столу свои тоненькие суставчатые лапки и долго копались, перебирая детали и советуясь между собой. Особый интерес у Кирсанов вызвала одна из электронных плат. Её крутили, передавали друг другу, даже похоже подключили к источнику питания внутри своих плоских тел. Я видел, как боты замкнули лапками все контакты и надолго замерли, что-то изучая. Примечательно, что питание к этой плате шло не от основной ядерной батареи доспеха, как и ко всему остальному лежащему на столе оборудованию, а от отдельного источника, вроде заряжаемого от гравитационного и электромагнитного полей планеты аккумулятора. Навык электроники повышен до 1 второго уровня. Минуты через 4 разноцветный кирсан пришёл в движение. Достал универсальный переводчик и огласил вердикт. Параллельно жестикулируя своими усиками и лапками, причём я начал постепенно замечать взаимосвязь между жестами трёх верхних лапок Керсана и доносящимися из переводчика рубленными фразами. Можно сделать, но пойдёт эффективность. Бонусы редкого предмета снизятся. Приступать к работе. Навык космолингвистика повышен до 109 уровня. Я поинтересовался, получится ли потом вернуть характеристики к установленным по умолчанию. Ответ был однозначным: нет. Снижение требований означало и уменьшение эффекта, и это изменение необратимо. Чёрт, досадно. Терять в эффективности древнего артефакта не хотелось. Я глубоко вздохнул и всё же дал своё согласие. Лучше пусть и с меньшей эффективностью, но я всё же буду использовать полезные свойства тахионного искажателя, чем останусь на войне вообще без него. Собирался уходить, даже развернулся и сделал несколько шагов к выходу из каюты. Полагаю, что боты надолго теперь будут заняты сложной работой. Но тот же разноцветный кирсана кликнул меня. Капитан, готово. Перепрошили программу, удалили часть деталей. Забирай свою вещь. Я недоверчиво обернулся, но металлическая прямоугольная коробка действительно была уже собрана воедино и лежала на столике. Ксионный искажатель. Дополнительное оборудование для доспеха пожирателя. Создаёт вокруг игрока кокон задержки времени в 1 секунду толщиной 0,18 м. Требуется разрешение иерарха фреликтов на установку модификации второго уровня. Разрешение подтверждено. Ограничение класса: дознающий, слышащий, наказывающий, пожиратель. Требования к характеристикам: уровень персонажа 100, интеллект 33, восприятие 33. Требования к навыкам: средняя броня 100. Электроника 100. Зоркий глаз 100. Ощущение опасности 100. Внимание, у вашего персонажа недостаточен уровень для использования данного предмета. Последняя строчка описания меня просто убила. Нет, ну кирсаны похоже издеваются. Неужели нельзя было ещё один уровень персонажа скинуть из требований, чтобы капитан сразу же смог использовать древний артефакт? Тогда бы уже на завтрашней тренировке я смог использовать новое оборудование, что было бы весьма, кстати. Без возможности замедлять время я не видел способов навредить передвигающемуся стремительной пуле высокоуровневому морфу. Но, видимо, ремонтные боты и так сделали всё, что могли. Я не стал требовать невозможного, поблагодарил Кирсанов за работу и забрал тахионный искажатель. Открыл окно инвентаря персонажа и с удивлением обнаружил, что уже сейчас могу поставить тахионный искажатель вместо кислородного резервуара. Правда, игра при этом писала следующее предупреждение: Внимание! Неполное соответствование требованиям для использования данного предмета. Эффективность характеристик тахионного искажателя снижена на 40%. Неполное соответствие? Ну, это не так уж критично. Меня больше расстроила необходимость выбора. Или герметичность и возможность работы в вакууме и агрессивных средах, или какие-то фокусы со временем. Но поскольку я находился на родной планете с пригодной для дыхания атмосферой, оставил тахионный искажатель. Ставалось ещё одно дело, которое удерживало меня в игре. Через четверть унми в солнечную систему прибывал скоростной межзвёздный лайнер Гекко, и я ждал в космопорте посадочный модуль с этого звездолёта, точнее, прибывающего на нём особого гостя. К сожалению, поручить кому-то другому встречу было нельзя. Дело было весьма личное. К тому же, гость крайне непростой и обидчивый. Слишком уж сложно было пригласить его сюда, в захолустье, на окраину изученного космоса. А потому было бы крайне досадно, если в последний момент гостя что-то не устроят, и все сложные согласования сорвутся. Сам я, признаюсь, в жизни не догадался бы до такого свадебного подарка для своей компаньонки Герту Линетар помогли братья-близнецы Ваша и Баша Туших, которым две недели назад я обратился за советом, самостоятельно уже сломав голову в поисках чего-то такого эдакого, чтобы запомнилось, и было с радостью принято женихом и невестой. Братья Денек Подумов предложили интересный вариант. Пригласить со столичной планеты Шихарса самого знаменитого стилиста расы Гекхо Герт Оба Наха, специализирующегося на роскошных свадебных нарядах и узорах шерсти невесты. Проблема состояла в том, что график столь модного стилиста был расписан на полтора тонга вперед, а потому со знаменитостью общался я лично. Сразу скажу, не просто было даже просто побеседовать по дальней связи со столь занятой и капризной знаменитостью, не то, что договориться. Мне очень помогла история с появлением реликта Урги попу Урги, которую транслировали по всей галактике. Только по этому звездомоду и всё же согласилась пообщаться с одним из героев новостей. В итоге мне удалось договориться, причём даже не запредельные, используя очки магии. Сэфсем без спесионики, конечно же, не обошлось, но мана в данном случае заменила обещанное за прилёт знаменитости целая гора драгоценных кристаллов. Конечно, вышло дорого, поскольку в цену пришлось включать билеты на самый роскошный лайнер для самой знаменитости и двух десятков ассистентов. Плюс неустойка двум другим свадебным парам, в последний момент вычеркнутым из графика звёздного стилиста. Прибытие пассажирского лайнера из столичной системы Шихарса задерживалось И я уже просто колевал носом в зале автоматического ресторана диспетчерской вышки. Даже тонизирующий напиток не помогал. Именно здесь меня и нашёл примчавшийся в космопорт взъмыленный руководитель фракции Human 3 Ленк Игорь Тарасов. Комар, что за дела? Мои фракции отказываются передавать закупленные в космосе доспехи и оружие. Все гекко ссылаются на тебя и говорят, что груз арестован. Более того, меня не хотели даже пускать в диспетчерскую вышку. Бардак какой-то. С трудом разлепив вейки, я постарался включить свой засыпающий от усталости мозг. «Погоди, погоди. Я, кажется, догадался о причине происходящего. Игорь, ты хочешь сказать, что фракция H3 вошла в состав земной коалиции?» «Да? А что тут такого?» — удивился мыс-обеседник. «Тебе же во время переговоров кураторы говорили, что от коалиции нескольких фракций, представляющих весьма могущественные страны нашей планеты...» Поступило предложение о согласованной игре, и ни разу ничего странного, что ответ на это предложение был позитивным. Да, запущенная ситуация. Я указал на кресло напротив и предложил моему собеседнику сесть. Сам же встал, сходил к торговому автомату и принёс две саморазогревающиеся банки с кислющим, но хорошо восстанавливающим очки выносливости и отгоняющим усталость напитком. Одну протянул Ленке Тарашевой. Держи. Будешь потом внукам рассказывать, что сам Кунг земли тебя обслуживал в ресторане. Похоже, только после этих слов Ленг Тарасов считал информацию о моём персонаже, поскольку вид у него сразу стал удивлённым и даже сконфуженным. Я посчитал момент удобным, чтобы описать происходящее со своей точки зрения. Видишь ли, Зена коалиция прислала ультиматум, в котором сообщила, что собирается саботировать набор бойцов в Единый армию земли. Что, ты не знал этого? Честно, не знал. Мой собеседник явно испугался и отрицательно мотал головой, признаваясь в своем неведении. Похоже, он не врал. Я же продолжил нагнетать. Да, это острый политический ход со стороны коалиции. Попытка сместить новоявленного Кунга и заодно Костодыхша, заменить на лояльных им игроков. Поскольку мы оба с Костодыхшем в данном случае выполняем одну и ту же работу, и именно с нас двоих правитель Гэг Хо Кронг Дэвай Шпир и командующий третьим ударным флотом Кунг Вайт Шишиш Спойстят шкуры, если мы нарушим их планы и сорвём военный призыв. Я отхлебнул уже согревшийся напиток, поморщился от кислющего вкуса, однако пересивил себя и сделал ещё один глоток, с анливость как рукой сняло. Вот только коалиция просчиталась. Я смогу набрать нужное количество бойцов, справлюсь даже без этих фракций отказанников. А наместник Остадыш не только сохранит свой пост, но будет в фавории своего начальства. И вот тогда, можешь не сомневаться, наместник припомнит всех, кто пытался сместить его, и выместит на них свой гнев. И потому фракция «Хуман-3» совершила самоубийственную политическую ошибку. «Как же так?» — удивился и не согласился с моими словами руководитель фракции. «Мы одними из первых ответили на призыв сюзеренов и прислали полторы тысячи бойцов в набираемую армию земли». Я откинулся на спинку диванчика и укорирненно покачал головой. Игорь, ты уж определись. За одно ли фракция H3 с Кунгом человечества или против него? И далее прямо как по анекдоту. Или крестик с ними, или трусы на день. Если возглавляемая от тобой фракция выступает за наместника Гекко и Кунга Земли, то о каком участии в земной коалиции может идти речь? Если же вы против, то тогда не удивляйтесь, что попадаете под введённые санкции. Причём введённый запрет на торговые операции с так называемой земной коалицией лишь первый шаг. достаточная мягкая попытка вразуметь взорвавшихся лидеров. Далее меры будут становиться всё более жёсткими, вплоть до ограничения количества контролируемых нот и их уровня. Собеседник снял и положил на столик берет, обнажив наголо бриттую и покрытую испариной голову. Помолчал, затем в сердцах стукнул кулаком по столу и воскликнул недовольно. Вот что значит отсутствие во фракции опытного дипломата. «Недельный новичок не разобрался в ситуации и конкретно затупил. Ведь я точно помню, что при разговоре с кураторами говорилось, что фракция «Хуман-3» обязательно будет сотрудничать с новым кунгом. Да ты же сам это слышал, Камар!» Я подтвердил, что хорошо помню те слова, а заодно воспользовался идеально складывающейся ситуацией, чтобы выполнить наказ наместника и поговорить о находящемся в опале Иване Лазовском. «Самое время вспомнить о наличии во фракции «Хуман-3» Одного хорошо знакомого нам обоим отлученного от игры игрока. Герт Иван Лазовский, опытный дипломат. К тому же близкий друг наместника Коста Дыхша. Он сможет выправить дипломатический косяк. И арестованный груз вам вернут, и пребывающая на днях основная партия космического импорта на 8 миллионов тоже не попадет под арест. К тому же... Мне пришлось замолчать на полуслове, поскольку диспетчер космопорта в это время сделал объявление о посадке спускаемого модуля пассажирского лайнера Уаши-3. Я встал, собираясь идти встречать важного гостя, но последок всё же поинтересовался у Ленг Тарасова. Игорь, не хочу показаться сующим свой нос в дела твоей фракции, но послезавтра, точнее уже завтра свадьба Костадыкши. Вы заготовили представителю правительства Гекко на нашей планете какой-то достойный такому случаю подарок? Судя по удивлённо вытянувшемуся лицу руководителя фракции, Ленг Тарасов вообще впервые услышал о предстоящем грандиозном событии. Я укоризненно покачал головой и снова повторил слова про необходимость возвращения Ивана Лазовского. Этот опытный дипломат точно не проморгал бы свадьбу своего влиятельного махнатова друга. Напоследок я открыл вкладку дипломатических действий и отправил растерявшемуся от всего происходящего Тарасову приглашение о вступлении его фракции в альянс Армия Земли. Держи это домашнее задание. Не знаю, как вы будете выкручиваться из заключённых соглашений с земной коалицией, но для твоей фракции предлагаемый альянс путь к примирению с Костадыхшим и мгновенному снятию всех санкций. Понятно, что такое решение потребует обсуждения с другими директорами и кураторами. Но всё же не советую долго тянуть с ответом, а то как бы ваши арестованные грузы не были проданы с молотка как нелегальный конфискат.